Наверн чудо поправил завязанное на поясе полотенце Ну, господин Мода, как дела? Университетский садовник отдал честь Баки полны, господин Арканцлер, сэр! Бодро доложил он Поддерживал огонь в котлах весь день Остальные старшие волшебники толпились у дверей. «Даверн!» – сказал профессор современного руносложения. «Я действительно считаю это решение э, несколько немудрым. Комната не зря была закрыта и заколочена. Вспомни, что было написано на двери!» – добавил декан. «Это чтобы всякие любопытные сюда не лазили!» – отрезал чудакули, срывая с куска мыла упаковку. «Ну да!» – кивнул заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Вот именно! Именно для этого предупреждения и пишут!» «Это ванная!» – твердо сказал чудакули. «А вы ведете себя так, как будто я собрался в камеру пыток!» «Ванная!» – согласился декан. «Но спроектировал ее чертов тупица Джонсон!» Арканцлер Ветровозск пользовался ею всего один раз, а потом приказал заколотить. Наверн, умоляю тебя, подумай как следует. Это же Джонсон. Возникла пауза. Даже Чудакули не сразу нашелся, что ответить. Ныне покойный, к счастью и спокойствию многих, Бергальд Статли Джонсон еще при жизни был признан самым плохим изобретателем на всем плоском мире не просто плохим, а самым плохим. Просто плохие изобретатели создают всякие штуковины, которые на отрез отказываются работать. По сравнению с чертовым тупицей Джонсоном, все эти люди мелкие пакостники. Каждый дурак способен создать прибор или механизм, который абсолютно ничего не делает. Как бы вы ни давили на кнопку? Нет. Чёртов тупица искренне презирал подобных недотёб. Что бы он не создавал, всё работало. Но не так, как было написано на коробке. Вам требуется небольшая ракета «Земля-воздух». Закажите Бессе Джонсону проект декоративного фонтана. Для него большой разницы не было. Впрочем, неудачи не приводили его в уныние и не лишали любопытства его клиентов. Людей надо признать психически нездоровых. Музыка, ландшафтное садоводство, архитектура не было предела многочисленным талантам величайшего на плоском мире изобретателя. Тем не менее, до сих пор никто не слышал, что чертов тупица занимался проектированием и ванных комнат тоже. Впрочем, как заметил Чудакулли, Джонсон спроектировал и построил несколько больших органов, а если вдуматься, Ванна – это большей частью тоже трубы. Другие волшебники, работавшие в университете еще задолго до Чудакулли, дружно заявили, что если чертовому тупице Джонсону удалось построить вполне работоспособную ванную комнату, значит он явно пытался создать что-то совсем другое. «Знаете, лично я всегда считал, что господин Джонсон был зря оклеветан. Нашелся наконец Чудакульли. Ну да, как же! Раздраженно воскликнул профессор современного руносложения. Примерно с таким же успехом можно заявить, что особ нет никакого дела до варедья. Не все осознанное им плохо работает. Не сдавался Чудакульли, ласково потирая банную щетку. Взять, например, ту штуку, которой на кухне чистят картошку. «Ты имеешь в виду ту самую, до бронзовой пластинки, которой дописано «Осовершенствованный маникюрный набор»?» «Послушайте!» – послушайте, рявкнул арк-канцлер. «Это всего лишь вода! Даже сам Джонсон не смог бы придумать с ней что-нибудь опасное! Мода открыть шлюзы!» Волшебники попятились, а садовник повернул пару богато украшенных бронзовых колес. «Мне надоело нащупывать среди вас мыло!» Выкрикнул арканцлер когда вода шумно хлынула по скрытым в стенах трубам. «Гигиена! И это главное!» «Только не говори потом, что мы тебя не предупреждали!» Сказал декан, быстренько прикрывая дверь. Э -э, «Я не до конца изучил, куда ведут некоторые трубы, сэр!» Позволил себе сделать замечание мода. «Ничего, сейчас все изучим!» Бодро пообещал Чудакулли. Он снял шляпу и водрузил на голову шапочку для душа. Из уважения к профессии она была остроконечной. Затем Чудакулли взял в руку желтую резиновую уточку. «Эй, человек, поддай пару! Прошу прощения, господин Мода, я хотел сказать «гном». Э -э, «Слушаюсь, арканцлер!» Мода дернул рычаг, в трубах гулко застучала, из некоторых соединений повалил пар. Чудакули еще раз осмотрел ванную комнату. Сущий клад, никаких сомнений и быть не может. Говорите, что хотите, но старине Джонсону иногда кое-что удавалось, пусть и случайно. Вся комната, включая пол и потолок, была покрыта белыми, синими и зелеными плитками. В центре под короной из труб возвышался патентованный домашний суперобмыватель Джонсона системы Тайфун. Автоматическая мыльница прилагается. Настоящая поэма санитарии из красного и розового дерева и меди. арк заставил Мода до блеска надраить каждую трубу и бронзовый кран. Сколько времени на это ушло? Чудакули закрыл за собой дверь из матового стекла. Изобретатель чуда домашнего обмывания решил сделать простое принятие душа полностью контролируемым процессом. И одна из стен кабинки представляла собой изумительную панель с кранами, отлитыми в виде русалок, раковин и почему-то плодов граната. Осуществлялась раздельная подача соленой воды, жесткой воды и мягкой воды. Были предусмотрены огромные рукоятки для точной регулировки температуры. Чудакули внимательно все осмотрел. Потом он сделал шаг назад, окинул взором плитки и пропел: ми, ми, ми, ми. Голос отразился от стен и вернулся обратно. Идеальное эхо, воскликнул Чудакули, прирожденный ванный баритон. Он поднял переговорную трубку, которая была установлена для обеспечения связи между моющимся и водяным техником. «Все баки на полный вперед, господин Мода!» и «Есть, сэр!» Чудакули открыл кран с надписью "мороз" и сразу же отскочил в сторону, поскольку часть его сознания прекрасно понимала. Изобретательность Джонсона могла привести к тому, что конверт не вытаскивался за краешек. А пролетал по всему помещению для сортировки и пробив стену удалялся в неизвестном направлении. На него полился мягкий теплый душ, который обернул все тело ласкающим туманом. Э, здорово! воскликнул Арканслер и попробовал повернуть следующий кран. Дождик оказался более вдохновляющим. Ливень заставил ловить ртом воздух, а после включения потопа Чудакули был вынужден схватиться за панель, так как ему вдруг показалось, что он лишился верхней части черепа. Волна заставила соленую воду плескать от одной стены кабинки к другой, а потом спустила ее в специальную предусмотренную на полу решетку. Э -э, «Все в порядке, сэр?» – осведомился снаружи мода. «Абсолютно! Но еще есть дюжину кранов, которые я не успела пробовать!» Мода кивнул и поддал жару. Из густых паров донеслись странные звуки, которые, по мнению Чудакули, сходили за песню. О, а, я знал, э, какого-то сельскохозяйственного рабочего, э, по-моему, кровельщика. Мы были добрыми друзьями и. Нет, всё-таки он был фермером Да, точно, фермером И дочка у него была по имени э, Проклятие Как же её звали? Нет, не помню Так, на чём я остановился? А, да, припев шурум буром смешной какой-то овощ Репка вроде бы Что-то там еще, еще и сладкоголосый Соловей Песня вдруг прекратилась И Мода услышал яростный грохот воды Арканцлер! Некоторое время спустя Откуда-то из-под потолка раздался голос «Высокий и уже не столь нерешительный!» «Эй, будь добр, старина! Отключи у себя воду!» «Только постепенно, если не возражаешь!» Мода медленно повернул колесо. Грохот постепенно смолк. «Так, молодец!» Теперь голос доносился с уровня пола. «Отличная работа! Можем определенно назвать это успехом!» «Да, несомненно!» Э, не мог бы ты помочь мне выйти, и я по какой-то совершенно необъяснимой причине едва стою на ногах. Мода открыл дверь, помог чудакульли выбраться и усадил на скамью. Да, несомненно! — повторил Арандцлер, глядя на садовника слегка остекленевшими глазами. Поразительный успех! Э, но есть небольшая проблема. Мода, э, да, сэр. Там один кран, его не стоит трогать, по крайней мере, пока. Сообщил Чудакульли. Буду у тебя в долгу, если ты повесишь на него небольшой плакатик. Э, да, сэр. Гласящий не трогать ни при каких обстоятельствах или что-нибудь в этом роде. «Слушаюсь, сэр. Повесь его на кран, на котором большими буквами написано «Рейзиек». «Кстати, очень странное слово. Может, там что-то напутали?» э, «Не знаю, сэр. Все сделаю, сэр. И, пожалуй, не стоит распространяться о случившемся». Э, «Так точно, сэр. О боги, никогда не чувствовал себя таким чистым». С выгодной позиции притаившись между потолочными украшениями, за чудакули внимательно наблюдал крошечный гном в котелке. Когда Мода ушел, Чудакули принялся тщательно вытирать тело огромным махровым полотенцем. Прежнее хладнокровие вернулось к нему, и с губ уже рвалась следующая песня. «На второй день с Рождества!» И «Я послал любимой кое-что, непристойную записку, ха, ну да, и куропатку с грушей вместе!» Гномик скользнул вниз по плиткам и стал подбираться к бодро дергающейся фигуре. Чудакули после пары попыток вспомнить забытый текст, решил исполнить один из вариантов песенки, встречающейся на всех планетах множественной вселенной, где только случаются зимы. Частенько ее использовали в религиозных культах, правда, несколько изменяя слова. Но вещи, о которых пелось в песенке, имели ровно такое же отношение к богам, как, допустим, корни к древесным листьям. «Солнце-восход, бег олененка!» Чудакули резко развернулся, конец мокрого полотенца метко ударил гномика прямо в ухо и свалил на спину. «Я видел, как ты подкрадывался ко мне!» Взревел Чудакулли. «Кто ты такой? Мелкий воришка? Или того хуже какой-нибудь извращенец?» Гномик тщетно пытался отползти по скользкому полу. «А ты кто такой, господин? Ты ведь не должен меня видеть!» «Я волшебник!» Мы видим все, что существует, а в случае с казначеем даже то, чего не существует. Что у тебя в мешке, признавайся? Только не надо открывать мешок, господин. Тебе это совсем не понравится. Почему? Что у тебя там? Гномик обмяк. Главное не то, что там содержится, а то, что оттуда появится... «Их нужно выпускать по чуть-чуть! Даже не знаю, что будет, если все они вывалятся сразу!» Явно заинтересовавшись, чудакули потянул за веревочку. «Господин, ты об этом сильно пожалеешь!» – взболился гномик. «Правда? Кстати, что ты здесь делаешь, а, юноша?» Гномик наконец сдался. «Ну, знаешь зубную фею?» Слышала такой? Да, конечно, кивнул чудакули. Ну, я конечно не она, но занимаемся мы примерно одним и тем же. Что? Ты что-нибудь уносишь? Э, э, не то чтобы уношу, скорее приношу. А, типа новых зубов? Э, -э типа всяких грибков, признался гномик.